«Теперь повеселимся». Мой белый волк стоял напротив меня, на опушке, и улыбался во все зубы. Уже знакомое безмятежное спокойствие объяло меня. Убьют меня или нет, это не так уж важно. Четверо, шестеро, хоть двадцать противников. Ну, убьют меня, какая разница, по-любому все будет хорошо. «Ты не один», — улыбался мне белый красавец. «Ты малая часть великого мира». Он был, есть и будет, независимо от исхода вашей маленькой драчки. Следовательно, и ты тоже будешь. Я засмеялся легко и радостно. Подбил вверх сильной частью клинка, летящим мне в шею меч, и нанес мощный, но элегантный укол. Примерно так, только более грубо мой ученик Скиди когда-то парировал эффектный удар Гуннара Гагары. Попал я не в шею, как намеревался, а в нижнюю челюсть. Челюсть у скандинавов крепкие, опять-таки, Волосяной покров имеется. Однако заплетенная в тугую косицу борода слабая защита против закаленной стали. Жало вдоводела вошло в кость так легко, что я почти не ощутил сопротивления. Я отдернул меч, собираясь уколоть еще раз, но мой противник и без того начал заваливаться назад, а сорвавшиеся с моего клинка капли крови упали прямо к лапам моего волка. И белый, не сводя с меня глаз, наклонил башку и лизнул смоченной влагой жизни траву. Ну да, я смотрел на волка, а не на свирепых датчан, набросившихся на меня разом. А зачем мне на них смотреть, если я и так провижу все их проделки? Вот этот намеревается сбить меня щитом, а тот принять на свой щит мой удар, если таковой будет, и атаковать снизу, из-под щита. Если я уйду прыжком, то первый, скорее всего, меня достанет. А если отпрыгну то окажусь левым боком к третьему братцу, который достанет меня уже наверняка. Какая славная и беспроигрышная комбинация. И я ломаю ее одним движением, просто ухватив свободной левой рукой за край толкающего меня щита и выворачивая его в направлении движения. Весу во мне три четверти от нормального нормана, но вес не имеет значения, когда выбран правный, правильный вектор усилия. А у меня сейчас все движения правильные потому что я сейчас, как наш дракар, скользящий над волнами и управляемый безошибочным кормилом Ольборда Синиуса. Я не разбиваю морские волны, а прогибаюсь вместе с ними. Скольжу на тончайшей прослойке воздуха, отделяющего дерево от воды. Мой противник? Нет, скорее партнер. Партнер в великолепном и смертельном танце. Партнер и ведомый. Я тяну защит, а он удерживает рукоять и движется следом, по моей воле, втягивая в мой танец остальных, того, кто должен был принять меня, и третьего, которому было назначено вогнать клинок мне в бок или в спину. Третий бросается ко мне. Он очень торопится, но все равно его братец, тот, что тянется за своим щитом, оказывается между нами раньше. И в этот момент я отпускаю щит, и инерция бросает его хозяина на брата. Прямо на меч. Нет, он, конечно, успевает убрать клинок, и даже отклониться в нужную сторону, чтобы братец в него не врезался. Но перекрывает линию атаки другому брату, и его правая рука, он отвел ее, чтобы не поранить родича, очень удачно оказывается как раз на умбоне его собственного щита. Мне остается лишь ударить. Не слишком сильно, в этом нет необходимости. Умбон щита выступает плахой, на которой в момент удара лежит правая кисть дачанина. Лежала. Теперь она летит в землю вместе с мечом, а ее недавний обладатель рефлекторно делает выпад в мою сторону. Так часто бывает, боль то нет, шок. Но вместо смертоносного железа в меня летят куда менее опасные кровавые брызги. А я уже проскальзываю, протекаю мимо, к третьему братцу. Мне легко и радостно от того, как мне легко и радостно. Я на самом стерне жизненного потока. Что может быть лучше? Но мой очередной партнер этого не понимает. Мой смех, похоже, вызывает у него страх, и, как положено, воина испуганный, он нападает, немедленно, но недостаточно быстро. Мы уже слишком близко для такого замаха. Я перехватываю свободной левой его правую руку, за край доспешной рубахи, колю вдоводелом в бедро, доворачиваю клинок, расширяя рану, толкая только до брата плечом. Он падает на тропу боком, на свой щит. А я лечу следом сбитый с ног мощным ударом щита. Ошибка. И я знаю, почему так произошло. Понимаю даже раньше, чем приземляюсь на упавшего дачанина. Потому что кайф. Я слишком увлекся им. А нельзя. То есть можно испытывать и радость, и восторг от моего состояния. Но восторг, а не восторг с большой буквы. Это грубый толчок. И боль, которую испытывает моя спина, мгновенно. Я успеваю поймать укоризненный взгляд волка... Приводят меня в чувство. И падаю я уже правильно. Не на крестовину меча, который раненый в ногу датчанин, заботливо целит мне в глаз, а защищенным кольчугой плечом на его клинок. Датчанин кричит. Другая часть перекладины вонзается ему в щеку. А я уже перекатываюсь на спину и встречаю вдоводелом набегающего третьего. Набегающего, чтобы добить, но натыкающегося ногой нажала вдоводела. Я мог бы ударить его под кольчужную юбку в пах, но пожалел. Клинок всего лишь вспорол икру и увяз. Но ненадолго подрубленный начал падать на меня, и я встретил его упором ноги в живот. Так что третий братец Сторкарда полетел дальше, а мой меч высвободился. Кажется, все, я встал. В голове медленно таял хрустальный звон. Волк ушел. Остались четверо порубленных порезанных родичей Сторкарда и я. Не скажу, что без единой царапины синечина на спине будет, это факт, но главное целое и настроение бодрое. Да из чего притомиться? Судя по количеству нанесенных и отбитых ударов, прошло меньше минуты. Я глядел поле битвы. Забавно получилось. Все четверо мстителей заковарно загубленного родича живы. Первый братан валяется без сознания. Челюсть я ему знатно покорежил. Второй сидит на земле, поспешно накладывая жгут на укороченную руку. Нет, парень, ты не берсерк, кровь так и хлещет. Третий лежит на боку, зажимая ладошкой развороченную щеку и опрометчиво игнорируя кровотечение из бедра. Четвертый в отрубе. Надо полагать, приложился башкой, когда приземлялся. У него раны вовсе пустяковые. Дырка в мышце. Зарастет, если перевязать вовремя. В отрубе или придуривается? «Нет, не придуривается, нос конкретно на сторону. Вот они, проблемы открытого шлема». Я вернулся к первому, пнул его по колену, приводя в чувство. Потом махнул вдоводелом перед его носом, сбрасывая с лезвия кровь. Норман прижмурился, капли наличика попали, и вцепился в рукоять затянутого за пояс топорика. Не потому что намеревался драться. Решил, убивать его сейчас буду».